издыхает в канале или на больничной койке. Кто-то кряхтит, плачет, лепечет последнее «прости», как говорится, «в последнюю минуту». Чаще всего эта метаморфоза происходит вследствие нелепых, абсолютно случайных обстоятельств. Разве не очевидно, что для Господа Бога все эти казусы — совершенно незначительная ерунда? Из всего я делаю вывод, что... Господа Бога в христианском либо мусульманском толковании не существует вовсе. Раз человек глупо живет и бессмысленно погибает, возможно, одно из двух, либо правы индусы, и моя жизнь не более чем маленькая ступенька на длинной лестнице перерождений, а что за цена у маленькой ступеньки, стоит ли горевать, ежели она подошла к краю, либо же... Моя жизнь — одномоментная искорка, зачем-то вспыхнувшая в безвоздушной и безмозглой тьме небытия. Тогда цена моему существованию и его прекращению подавно. Тьфу! Его вялые философствования вызывали у него все большее раздражение. «Как мог я когда-то желать быть похожим на этого человека?» — спрашивал я себя. «Отчего ж тогда живешь?» Почему сам не загасишь эту глупую искру? От равнодушия, мой друг. Делайте усилие чтобы гасить искру, а сначала признать за ней хоть какую-то важность. Вот как разговаривали во времена моей юности люди, слывшие интересными. Самое удивительное, что я в этом уверен, Стольников нисколько не рисовался. Он был в ту минуту искренен, и, возможно, даже излагал свою креду. Это внутренняя убежденность в неважности всего и вся, как я теперь полагаю. И придавала личности Базили тот магнетизм, ту притягательность, которую все мы когда-то чувствовали. Не напускной, а подлинный индифферентизм, качество редкое и неизменно интригующее. Вскоре после нашей последней встречи я услышал, что Стольников умер. Его вид во время беседы, болезненный блеск в глазах, показались мне странны. Я не удивился, когда мне сказали, что он отравился чрезмерной дозой опиума, уж не знаю, намеренно или по случайности. Согласно Базилию, невелика важность. Ах, мои кичливые, оригинальничищие! Никчемные сверстники, пустоцветные дети пустоцветного времени. Вы все уже ушли. Скоро уйду и я, о чем думаю не только без страха, но даже с приятностью, как думает о вечерней прохладе, истомленной долгим и знойным путем странник. Если я извлек из своего длинного существования какой-то урок, то сводится он к одному. Насчет того, что жизнь — штука не слишком важная, Стольников ошибался. Прав Никитин, считавший жизнь зигзагообразной тропой к вершине. Ну, а важна ли штука смерть? Скоро посмотрим. Зара. Эпиграф и видит неприступных гор над ним воздвигнула с громада гнездо разбойничьих племен черкесской вольности ограда. Александр Сергеевич Пушкин, кавказский пленник. В то утро Зара, как обычно, сидела на самом краешке. Порисует белым по-черному, помечтает, просто поглядит вдаль, болтая ногами. Мир был устроен так — со всех сторон горы, посредине кольцо, а на его кромке — зара. Она знала, что мала, кольцо велико, окружающий простор огромен, но когда смотрел его вот так, сверху выходила наоборот. Надо всем и всеми она, будто владычица неба и земли. Под ней кольцо большое, но не очень, а внизу и по сторонам совсем крошечные, горки и горочки, щель щелья у щелья».